Желание удивить королеву стало Ахиллесовой пятой кочевника. Инстинкт подсказал ему, что удивит он ее одним — тишиной. Поступи он иначе, она станет еще отстраненней, разочарованней. И он стал играть в тишину. Вот королева и начала менять на свой лад варвара, предпочитая свисту топора молчаливые поклоны. Поэтому мне сейчас и показалось, что, окружив этот город магнит, что притягивал наши взгляды, закрыв свои глаза крепко-накрепко, мы навязали ему опасную роль, наделив благодаря нашему приходу той властью, какой обладают монастыри. Я созвал моих генералов и сказал, «Я завоюю этот город удивлением». Нужно, чтобы его обитатели о чем-нибудь нас спросили. Мои генералы, умудренные многолетним опытом, мало что поняли из моих слов и недовольно зашумели. А я вспомнил о притче, что рассказал мой отец-собеседнику, который утверждал, будто только сила принуждает подчиняться сильных. «Ты говоришь так...» — отозвался отец, — и не боишься оказаться неправым? Ибо если сильный подчинился, значит, подчинивший сильнее. Но представь себе купца, сильного, спесивого и скупого. Он возит с собой целое богатство, зашитые в пояс бриллианты. И живет тщедушный горбун, нищий и опасливый. Он не знаком с купцом. Они из разных миров, говорят на разных языках. И все же Горбун задумал присвоить себе бриллиант Скажи мне, на какую силу рассчитывает Горбун? — Понятия не имею, — ответил собеседник. Как-то тщедушный окликнул списивого исполина. — продолжал рассказывать отец предложил чашечку зеленого чаю потому что на улице было уже очень жарко ну почему бы и не попить чаю с тщедушным горбуном чем собственно ты рискуешь если твои бриллианты зашиты в пояс ничем не рискуешь согласился собеседник однако когда они расстались Горбун ушел с камнями, а купец задыхался от бешенства, но ничего не мог поделать. Он станцевал тот танец, который навязал ему тщедушный. — Что еще за танец? — поинтересовался собеседник. — Танец трех костяных кубиков, — ответил отец и объяснил. Игра бывает сильнее того, что поставлено на кон. Ты, генерал, ты командуешь десятью тысячами солдат. У каждого солдата есть оружие. Все они крепко держатся друг за друга. И все-таки по твоему приказу одна часть солдат ведет в тюрьму другую часть. Ибо значима не вечность, а тот смысл, который ей придан. Когда бриллиант стал значим лишь как возможность продолжить игру в кости, он перекочевал в карман горбуна. Генералы, окружив меня, возмущались: Как доберешься ты до этих горожан, если они не желают тебя слушать. Как вы любите ветер слов? Но гудит он без толку, Да подчас люди отказываются думать но слышать-то не могут. Тот, кого ты хочешь привлечь на свою сторону, может остаться глух к соблазну твоих посулов, если достаточно тверд душой. Конечно, если ты будешь откровенно его подкупать. Но если ему полюбится музыка, исполненная тобой, он услышит не тебя, музыку. И если он зашел в неразрешимый тупик а ты показал ему выход, он примет его. Или ты думаешь, что из ненависти к тебе или пренебрежения он сделает вид, будто ничего не замечает и продолжит биться головой о стенку? Если ты подсказал игроку спасительный ход, который он безуспешно ищет, ты повел его, а он тебе подчинился. Пусть даже он настаивает — что знать о тебе не знает. Если тебе протянули то, что ты ищешь, ты берешь. Неважно, ищешь ты потерянное кольцо или разгадку ребус Я протянул тебе кольцо. Я подсказал разгадку. Конечно, ты можешь отказаться и от того, и от другого из ненависти. И все равно ты уже послушался меня». Ты не мечешься, ты сидишь. Нужно быть сумасшедшим, чтобы вскочить и продолжать поиски. Жители этого города чего-то хотят, ищут, жаждут, защищают, растят. Иначе вокруг чего воздвигли они свои стены? Если с помощью стен ты охраняешь скудный колодец, а я за стеной предложил тебе озеро, Стены рухнут сами собой, так они смехотворны. Если ты оберегаешь свою тайну, а мои солдаты кричат о ней во всю глотку, стены рухнут сами собой, так они бессмысленны. Если ты воздвиг их, сторожа алмаз, а я усеял алмазами все вокруг, словно галькой, стены рухнут сами собой, не стоит охранять свою бедность. Если ты выстроил их, и искусство танца, а я танцую лучше тебя, ты сломаешь свои стены сам, чтобы усовершенствовать свое искусство. Для начала я хочу, чтобы город услышал, что я есть. Потом они станут меня слушать. Мне не потревожить их мирного покоя, огражденного укреплениями, военной трубой, Трубного глаза они не услышат. Слышишь то, в чем нуждаешься. Чем возвышаешься. Избавляешься от противоречий. Они ощутят на себе мое воздействие, даже если меня не замечают. Самая великая истина заключается в том, что на свете ты не один. Ты не можешь пребывать неизменным в изменчивом, непостоянном мире. Я и не прикасаясь к тебе влияю на тебя, хочешь ты этого или нет. Я изменил твою суть. Как ты можешь этого не заметить? Ты был хранителем тайны. Я открыл ее всем. Смысл твоей жизни переменился. Ты танцуешь... Читаешь стихи сам себе? Я собрал насмешников и отдернул занавес. Ты уже не танцуешь. А если танцуешь, то верно ты сумасшедший. Хочешь ты или нет, но смысл твоей жизни зависит от смысла жизни окружающих. Хочешь ты или нет, твой вкус зависит от вкуса окружающих. Твой поступок — очередной ход в игре, шаг в танцы. Я изменил игру или танец, ты изменил поступки поступь. Ты построил стены играя в одну игру, ты их разрушишь, начав играть в другую, потому что жив не внешностью смыслом, который ей придан. Я накажу этих горожан за восскомерие, слишком уж они положились на свои стены. Единственная твоя крепость — мощь связующих нитей. Они создали тебя, ты им служишь. Мощь семечка оберегает кедр. Он выстоит против бури, засухи, каменистой почвы. Потом ты сошлешься на прочности его коры, но и кора порождения семечка. Корни, ветви, кора. Так проявила себя семечко Зато зернышко ячменя слабосильно, Ему не выстоять против посягательств времени. Но вот передо мной человек. Глубоко укоренившийся, устойчивый, прочный, напряженный силовым полем, он приготовился расцвести, подчинившись незримым, но явственно ощущаемым силовым линиям. О нем я скажу. Крепость его неуязвима, время не истирает ее упрочивает, время у него на службе, и что за важность, если на взгляд он гол? Что оберегает панцирь, если кайман мертв? Так, разглядывая город противника, заключенный в каменный панцирь, я размышлял о силе и слабости. «Кто из нас поведет танец?» — думал я. «Опасно!» В пшеничном поле бросить хоть один плевел. Плевел сильнее пшеницы, неважно, много ли он даст ростков и каковы они на вид. Твоё множество в семени. Пусть время развернет тебя, тогда посчитаем.